Я была к вам несправедлива. У вас есть сердце. Я думал что у вас его нет. «О, клянусь честью!» — воскликнул Джосс, и рука его невольно потянулась к левой стороне груди. «Вы ко мне несправедливы, да, несправедливы, дорогая миссис Кроули. Да, теперь я вижу, что ваше сердце предано вашей сестре. Но я помню, как два года тому назад по отношению ко мне...»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 Разве со времен Соломона женщины не дурачили и не побеждали лестью даже и более умных мужчин, чем джос «Ну, теперь, если даже случится самое худшее, — подумала Бекки, — отъезд мне обеспечен, и я получу удобное место в его коляске». Неизвестно, к каким из явлением любви и преданности привели бы мистера Джозефа и его мятежные страсти, если бы в эту минуту не вошел его слуга Эсидор,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 то виновато ежился представляя себе ревнивого рода на кроули с закрученными зловещими усами и его страшные заряженные дуэльные пистолеты